двадцатое февраля, понедельник. «Говорят, ты вечерний хорошо играл?» — сказал мне вместо «Здравствуй, любимов». «Господи, я ставлю свечки о здравии его. Господи, не лишай меня ремесла моего, любимов». Валерий утомлен, неважно с голосом, но он стал играть глубже, мудрее. Я рассказывал, как встретил генерального директора племенного конного завода, который был у нас сельскохозяйственным консультантом по-живому. Вообще день плохой, тяжелый, неприятный. Рамзес сорвался с тросов, узел развязался. Если бы это случилось, когда его подняли в небо, он убился бы и действительно ангелом стал бедняга. 27 февраля, понедельник. Я дал согласие репетировать Дон Гуана. С моей стороны было бы верхом неприличие отказываться от работы с Любимовым, когда он того просит. Я слишком многим обязан ему всей судьбой моей, так что теперь на афише кускина он написал мне, дорогой Валерий, пусть все быльем зарастет, твой любимов. Так вот, пусть все зарастет, а мы сработаем с Божьей помощью еще один образ. Жалко, что будут опять сводить параллели с Высоцким, но сегодня надо отыграть живого. 28 февраля, вторник. Во вчерашних известиях довольно приличная рецензия «Сказ о правдолюбце кускине Вся история – многострадального спектакля. Это, конечно, пока еще не рецензия, это пока информатика о спектакле, режиссере, театре, общий хвалебное хвалебный. Я опять назван Теркиным и Иванушкой-дурачком. Других определений для меня рецензенты не находят, ну да бог с ними. Тут для меня важен сам факт того, что легенда себя оправдала, что живой по-прежнему современен и как факт театрального выстрела, и как факт политического проблемного действия. Все остальные в частности прилагательны. Гаранин, средний, говорит, что это еще интереснее, чем было 20 лет назад. Будем в это верить. 2 марта, четверг. Любимов. Думал я, думал, ребята, целый день выходной. Театральный роман надо дописывать. Я решил запустить самоубийцу. Столько ролей потрясающих. Есть нравственный долг, который, думаю, что это вернее параллельно, Буду многостаночником. Я направлю работу на Гришку Файмана. На одного валить все не надо. Григорий Файман, публицист, драматург. Значит, подсекальников Шопен, а кто еще? С трагедиями надо делать чистую разводку. 3 марта, пятница, утро, возможно, туманное. Я попросил у любимого разрешения одеться в синюю кофту и голубую рубашку, и он мило согласился. Я поцеловал телефон. Я был лучший, как сказал Любимов, самый живой спектакль из всех живых. Пятое марта, воскресенье. Отдали Богу. Баганьковская были у Миронова. Молодая пара. Смотри, смотри, вон Золотухин. Да ты что? Он же еще живой. Да вон он на тебя смотрит. Да я тебе говорю, что он живой еще. С утра были в церкви. Я опять ставил свечки за любимого, Можаева, Тамару, маму, сыновей и за упокой отца и Юры Богатырева. Сумасшедший из Павловского посада приволок две картины в подарок женщинам, Марине влади и моей любимой. Картинки довольно симпатичные. Любимов, мы готовим проект, как нам отделиться от государства, быть самостоятельным местом, приказом. Антипов, как церковь. Приехал Губенко. Его прогнали, чтоб не мешал работать, потому что идет прогон. И, может быть, рожден-то я мамой моей для дня 23 февраля, дня премьеры живого. Дети Высоцкого хотят подать на Влади в суд за клевету. Не пил он, бедный, не кололся, безгрешен был и чист, как агнец. Наивные. Никита-то ладно, артист, но Аркадий казался мне парнем самостоятельным и умным. 18 марта, суббота. Вчерашний разговор с Демидовой. Валера, сядь на минутку. Ты знаешь, мне сейчас Петрович врезал за Марину, что я слишком бульгарная, и он прав. Но ты понимаешь, ты подыгрываешь, и мне... Алла, я слышу эти разговоры от тебя с 1982 года. В грехе, совершенном вдвоем, каждый отвечает сам за себя. Ну тогда извини. Да нет, ну что это? Мне врезал Любимов, но виноват ты. Думаю, что она обиделась. Наверное, она думает, что я, оглушенный успехом живого, уже ничего и никого не слышу. А вздрючен был я рассуждениями Бурякова, журналист. Во-первых, идиотизм. Но потрясает и оскорбляет вывод. И Золотухин хороший актер, сильный актер, но Золотухин актер, а Высоцкий явление. Что это за проституция? Причем тут Высоцкий? И зачем это сопоставление? Сейчас начнется репетиция МТ, а надо как-то в Донгуана заползать вместе с Демидовой. Телеграмму в неделю я все-таки послал, быть может, не совсем красивую, но уважаемая редакция. Пока кто-то напишет, а вы опубликуете ответ на полемическую статью Бурякова «Живой», мне бы хотелось, чтобы Буряков через вашу газету извинился передо мной. Высоцкий не только никогда не репетировал и не создавал рисунка роли самозванца, но и не мечтал о том. В «Борисе Годунове» Высоцкий хотел играть Бориса и играл бы его, но смерть помешала. Высоцкий умер в 1980 году, а спектакль репетировался в 1981 82 годах. Зачем или для чего подобная фальсификация? За ради Жареного? Честно говоря, я устал от того, что кто-то постоянно пытается меня столкнуть с Высоцким лбами. Юрий Петрович, опять скажут, что тень Высоцкого мне покоя не дает, что я его роли копирую, а вы еще из швейцеровского фильма музыку берете. Я предложил вставить голос Высоцкого из Дон Гуана. Идея хорошая, но мне нужен второй исполнитель, вспомнили абзац Бурякова. Но он явление в поэзии, а ты в прозе. Зачем, Юрий Петрович, вы вступаете в эту пошлую игру? Прости. Оказывается, оправдан Павлик Морозов. Не отменена статья о недоносительстве. Все эти проскуренные Алексеевы подводят базу, что Платонов явление случайное, ничего не приносящее обществу. А Набоков вреден, обнажает уровень. Сразу становится понятно, кто есть кто. Все в речах любимого не случайно. Он настаивает на своей точке и отсчитывает эти точки с юности, под микрофон переосмысливает публично свои поступки, свою биографию, человеческую и художественную. Сверхзадача убедить себя. Нет другого хода. Искусство трудно, критика легка. Попробуй взять характерность. 26 марта, воскресенье. Были на выставке Шемякина. Это какой-то гигант невероятной силы, но мне недоступный. А вечером я посмотрел интервенцию и тоже порадовался. Нет, что-то в жизни сделано, кроме детей. 30 марта, четверг, Любимов. Бабушка в католической вере, а мама по Старому Завету жила. Когда я прочитал и углубился в доктора Живаго, то понял, что я христианин и всем, даже жизнью, обязан христианству. Валерий, тебе дополнительная нагрузка. Надо привлечь Ваньку, Леонида, людей, владеющих пером, по мотивам записок покойного. А у нас авторы замечательные покойники — Булгаков, Трифонов, Абрамов. Олег Ефремов избегает меня, потому что писал. Он не понимает, почему вокруг таганки столько шума и восторгов. Вот характер. Ему Евгений Симонов плакался, интимные вещи рассказывал про жизнь свою и театр Вахтангова, а любимов по всему свету. 31 марта, пятница. Любимов. «Такое впечатление иногда, что наш народ махнул на себя рукой». 4 апреля, вторник. Перед репетицией мини собрания в комнате отдыха Губенко заявил, что из-за саботажа трех ведущих артистов — Бортника, Золотухина и Демидовой — он вынужден оставить театр. Любимов. «Вишневый сад, средний спектакль, без концепции, разрушающий эстетику данного театра, вредный. Разделил Бортника и Золотухина». Он ведет репертуар и работает как лошадь. Демидова попросила НН объяснить слово «саботаж». Ряд обвинений в адрес Демидовой, но это по-другому называется. Саботаж есть саботаж. В общем, тоска. И опять мой старый вопрос. Зачем кокетничать шапкой Мономаха? Ему хочется смыться из этого дерьма, но смыться так, чтобы обставить это причинами вескими, свалить все на обстоятельства. Это подло. Восьмого собрания общее, скандальное. Очевидно, Губенко будет ультимативное заявление делать. У меня вообще какие-то резкие подозрения по сегодняшнему заявлению Николая. Такое у меня впечатление, что он снова решил с театром завязать. К тому же Филатов ему в том союзник. Мне кажется, во-первых, они не верят в шефа и в возрождение чего бы то ни было. Потенциала они не видят ни в Любимове. Все его опыты за границей, судя по видео, не сулят ничего хорошего. ни в труппе. Я не понимаю, куда клонит Коля. Выходит, Любимов берет театр, становится его руководителем, значит, ему возвращают гражданство. А Коля умывает руки и что хочет сделать как можно скорее? Ленька хочет ставить кино. Они, мне кажется, расстанутся с театром после маленьких трагедий, а Любимов заражен идеей театрального романа на судьбе Таганки. 7 апреля, пятница. Любимов репетирует доброго, замечательно. 30 апреля. «Светлое воскресенье, Христово воскресенье. Мы летим в Афины. Самолет выходит на взлетную полосу. Губенко, ты что, всю жизнь будешь посредником Бортника? Два дня ни Любимов, ни я не можем ему дозвониться. Сам он почему-то позвонить не может, то есть я знаю, почему. Это ведь твоя инициатива, а не его. Приедем с гастролей, будем разбираться с ним. Чего сейчас говорить? А мне надо настроиться писать, писать, писать. Аллергия на коллектив» пока выпирают жестоко и беспощадно. И я подумал, хотя гоню эту мысль, а не подать ли вслед за Бортником заявление об уходе мне? Игра сыграна. Сыграл Кускина. Сострив купон теперь бежим. Но об этом говорят совсем разные люди. И Гладких реквизитор, и Глаголин советчик... На бедную мертвую голову Эфроса каких только не льется домыслов и клеветы. И в каком это контексте все преподносится. Вступил в сговор с Гришиным. Да если бы он вступил в сговор с Гришиным, то он в первую голову пролил бы кровь набронной. А Колины заслуги, как организатора, велики. Благодаря ему я здесь сказал мне Любимов, когда я вдруг вспомнил и спросил, а почему мы не играли 23-го Высоцкого? Это Н.Н. решил. Хотите, спросить у него, он руководитель. Я не смел настаивать. Благодаря ему я здесь. Глаголин слышал такую фразу от любимого. Он, то есть я, сорвал нам 25-летие. Он саботировал, не играл в спектакль, напился и не явился вообще. А Колин заслуги велики. Он улучшил Высоцкого, он собрал Годунова и выдрессировал круг. Если бы не он, то есть не его энергия, потраченная на приезд любимого, не видать бы мне живого, как своих ушей. Поэтому я говорю себе, не лезь в бутылку, старик, не лезь в бутылку, бери ноги в руки и дуй до горы, учи и шлепай дон Гуана. Это и будет твой ответ лорду Керзону. Твое дело играть и сгонять лишний жир. 3 мая, среда, мой день. Мне хочется скорее закончить эту счастливую и противоречивую тетрадь. Тетрадь, в которой записаны репетиционно-примерные дни живого. Так назовем эту тетрадь «Живой». Начал я ее 15 декабря 1988 года в Стокгольме. Четыре месяца она писалась, да разве писалась? То гастроли, то пьянки. Но была завязка крепкая, и даже на премьере живого я не выпил, а сел за руль и уехал с Тамарой домой, и это было правильно. Но потом начались срывы за срывами, и закончилось все омерзительным апрельским грехопадением. Теперь надо набраться сил и подвиг маленьких трагедий осуществить или погибнуть». Я не ожидал такого успеха живого, он меня оглушил и ослепил, и я потерял ориентацию, но все же устоял на ногах, хотя с радикулитом и не пишется. Да разве может писаться, когда душа и голова вместе с сердцем фанфарме забита была и до сих пор? 4 мая, четверг, утро, Любимов, в Антракте. В общем, молодцы, подтянулись, каждый спектакль нужно так играть они только за границей накладки со светом я должен завтра устранить и спектакль дотянуть гастроли не организованы рекламы нет идет пасхальная неделя многие еще не вернулись в город поэтому мало народу он плясал с нами на улице подпевал видит бог я люблю его что делать и как жалко что я ему доставил такое огорчение на двадцатипятилетие прости меня дорогой юрий петрович прости меня господи и избавь меня от злополучной страсти